Глава 17. Я приоткрыла глаза. Артёма в машине не было. На улице было по-прежнему темно. Перевела взгляд на торпеду. Пять пятьдесят девять. Посмотрела в окно и поняла, что остановились на заправке. Артём стоял, пил кофе и о чём-то беседовал с каким-то мужчиной. Селена перелезла на место Артёма и тревожно поскуливала. Я погладила её по спине. Собака смотрела в окно и лапкой проводила по стеклу. Наверное, ей нужно сделать неотложные дела. Заднего сиденья достала свой пуховик, накинула на себя и открыла дверь, позвала Селену к себе. Она пулей вылетела и побежала искать укромное место. Я последовала за ней и, сложив руки на груди, чувствовала, как мороз пробирает до костей. Сквозь темноту я оглядывалась по сторонам, вокруг возвышались заснеженные деревья. На дороге не было проезжающих машин, и мне стало не по себе. «Кирюх!» – окликнул меня парень. Я обернулась к нему и, стуча зубами, наблюдала, как он подходит ко мне. «Иди в машину, чего ты вылезла?» Я слегка улыбнулась и проговорила. «Селена, я выпустила ее немного погулять». Артем усмехнулся и кивнул. «Иди в машину, мы сейчас придем». Я быстрым шагом удалилась к машине. Под ногами скрипел снег. Залезла в салон и чувствовала, как пальцы на руках начали болеть и немного отогреваться. Артем с Селеной вернулись. Парень протянул мне бумажный стаканчик с чаем. Я взяла его и сделала небольшой глоточек, чувствуя, как постепенно начала согреваться. Перевела взгляд на Артема и улыбнулась. Он наблюдал за мной и, дотянувшись рукой, убрял прядь волос с моего лица, продолжая заглядывать в глаза. Я нервно сглотнула и отвела взгляд в окно и решила прервать молчание. «Может, все-таки объяснишь, куда мы едем? И как долго еще будем ехать?» Артем усмехнулся и кивнул. «Мы едем с тобой в Краснодарский край. Ехать примерно еще десять часов». Так что отдыхай». Я расширила глаза, глядя на парня. «Почему так далеко?» Артем кинул на меня взгляд и спокойно проговорил. «Кирюш, тебя там никто не знает. Не могу томить с главным сюрпризом. Поскольку твой отец сегодня же объявит тебя в розыск, тебе нежелательно попадаться на глаза. Поэтому какое-то время мы поживем с тобой в самой вымирающей деревушке». Я округлила глаза, переводя дыхание. «Ты сейчас серьезно? Ты хочешь отвезти меня в деревню? Ты шутишь? Артем, не смей!» Парень рассмеялся, не отрывая взгляд от дороги. «Кирюш, если ты думаешь, что я горю желанием там жить, то ты сильно ошибаешься. Но с тобой хоть на край света». Я нервно сглотнула и, повернувшись боком, смотрела на собаку, которая удобно улеглась на заднем сиденье. «Селена, ты знаешь, что твой хозяин невменяемый?» Собака подняла голову и старалась меня облизать. Я вернулась на место и сложила руки на груди. «Артем, умоляю, только не деревня. Да я же там не выживу». Артем кинул на меня взгляд, расплываясь в улыбке. «Кирюш, не капризничай. Я не дам тебе заскучать, ты же знаешь». Я тяжело вздохнула и шепнула. «Это точно». Я уже не могла заснуть и постепенно наблюдала, как всходит солнце. Снег крупными хлопьями летел в лобовое стекло, и дворники еле успевали их сметать. Артем постоянно надо мной подшучивал. Первое время я старалась не обращать на него внимания и вела оживленную беседу с собакой. Селена смотрела на меня и внимательно слушала, будто все понимала. После же я попросила у Темы телефон. Зайти в интернет и посмотреть, что там происходит. Была тишина и гладь. Но это до тех пор, пока Илья не заявила фикции. «Илья, как же мне хочется бросить все и кинуться к нему. Интересно, он сильно переживает? Или он сейчас ушел с головой в мысли о том, как разбирать грядущие проблемы?» На экран выползло сообщение от какой-то Ники. Я перевела взгляд на Артема. Он одной рукой вел, другой же затягивался сигаретой и, не сдержавшись, открыла сообщение. Я ведь уже говорила, что я нехорошая. Любопытство распирало через край. «Темочка, я уже приехала в Москву. Когда приедешь ты?» Я страшно соскучилась. Прочитала вслух и кинула взгляд на Артема, расплываясь в улыбке. «И что же мы ей ответим?» Артем потушил в пепельнице сигарету и кинул мимолетный взгляд на меня. «Смотря кто пишет». «Ника». Артем слегка улыбнулся, съезжая к придорожному кафе. «Напиши, что я взял отпуск». Я принялась быстро стучать по клавиатуре. Но девушки уже не было в сети, и сообщение осталось непрочитанным. Но пришло новое сообщение от Лизы. Я, не стесняясь, его открыла и вновь зачитала вслух. Пишет некая Лиза. «Тем, я настаиваю на нашей встрече. Ты ведь уже совсем скоро уедешь. Звоню, ты не отвечаешь. Совсем позабыл обо мне». «Какой ты негодяй», — говорила я наигранным тоном, усмехнувшись что же мы ей ответим?» Артем покачал головой, тяжело вздохнув. «Напиши, что не скоро. И давай одевайся. Пойдем позавтракаем». Я, не отрывая взгляд, от телефона набирала текст. Отправила сообщение и потянулась за своим пуховиком. Накинула на себя и, щелкнув Селену по носику, вышла из машины. Артем открыл дверь, пропуская меня внутрь кафе. И это тяжело было назвать кафе. Больше было похоже на столовую. «Название кафе, я так поняла». Появилось от того, что здесь не самообслуживание, а есть одна официантка. Официантки сделали заказ. Честно сказать, в таких местах питаюсь впервые. Мы ели у окна. Я сняла пуховик и положила его рядышком с собой. Артем сел напротив меня, сложив руки на столе. Уведомление пришло на телефон. И я с интересом принялась читать новое сообщение. Нам ответила Лиза. Тем, почему так холодно отвечаешь? У тебя все в порядке? Я расплылась в улыбке и кинула взгляд на парня. И правда, «Почему ты так холодно отвечаешь? Давай будем отвечать на сообщения должным образом. Как ты обычно с ними общаешься?» Артем выхватил телефон из моих рук и слегка улыбнувшись проговорил. «Достаточно». Официантка принесла заказ и, честно сказать, я была в легком шоке, когда нам принесли еду в пластиковой посуде. Я посмотрела на Артема. Тот внимательно наблюдал за мной с улыбкой на лице и проговорил. «Кушай. Если ты еще не поняла, с образом принцессы тебе придется на время попрощаться». Я опустила взгляд в тарелку. Нехотя взяла за пластмассовую вилку и наколола салат, брезгливо поднося к губам. Артем рассмеялся и спокойно принялся за пищу, кидая на меня взгляды. Так сказать, позавтракав, мы удалились из кафе. В руках несла стаканчик чая. чаем. Артем открыл дверцу. Я запрыгнула в машину. Делала глотки горячего чая, пытаясь сбить вкус той ужасной еды. «Да ладно тебе! Не все так и плохо!» Я усмехнулась, отводя взгляд к окну. Артем завел машину, и немного ее прогрев тронулись с места. В шесть часов вечера мы заехали в Краснодарский край. По навигатору отправились в поселок на окраине, углубляясь все сильнее к глуши. Заснеженная дорога вела через небольшой лес. Снег, не прекращая, заметал дороги. «Мы же здесь не застрянем?» Артем слегка пожал плечами и, сбрасывая скорость, внимательно смотрел на дорогу. «Сейчас проверим». Я вжал из сидений и молила, лишь бы проехал. И вот спустя какое-то время нашему взору открылись старенькие дома. Заборы были деревянные и в некоторых местах завалены. Одинокая собака на цепи лаяла, я так понимаю, на нас. Артем остановился у покосившейся калитки и проговорил. «Сиди здесь, я сейчас вернусь». «Ты куда?» – откинулась от сиденья, смотря на парня. «Поинтересуюсь. Может, здесь хоть кто-то продает дом?» Артем вылез из машины, и мы вместе с Еленой внимательно наблюдали, как Артем удаляется к дому. Спустя какое-то время ему все же открыла старая женщина и пустила в дом. Селена скулила, явно переживая за хозяина. Артем вышел через десять минут и залез в машину. Селена кидалась к нему облизываться. Но Артем, повысив голос, быстро ее усмирил. «Ну что?» – спрашивала я, нервно прикусывая губу. Артем покачал головой, смотря прямо перед собой. «Эта деревня идеально нам подходит. Здесь очень маленькое население». Но все владельцы свободных домов перебрались в город, и старушка не знает, как с ними связаться. И что делать? Артем завел машину и не спеша тронулся с места. Сейчас спросим у кого-нибудь еще. Жилые дома определяли по дыму струб и по освещению порогов. Ехали по заснеженным тропинкам. Один раз почти застряли. Но благо Артему удалось выехать и не закопаться колесами в снегу. Съехали на следующую улочку, и нашему взору открылся более-менее ухоженный дом. Артем припарковался возле ворот и, накинув пальто, вышел из машины. Я схватилась за пуховик и вылетела следом за Артемом. Но, видимо, хозяйка услышала машину, и мы даже не успели дойти до двери, как она вышла на улицу. Женщина лет шестидесяти внимательно нас разглядывала, и Артем заговорил. «Добрый вечер. Мы с женой желаем приобрести здесь дом. Не могли бы вы дать контакты тех людей, которые продают дома?» Женщина вскинула бровь и недоверчиво смотрела на нас. «А что это вас, молодежь, сюда занесло?» Артем доброжелательно усмехнулся и проговорил. «Знаете, надоела городская суета. Так вы сможете нам помочь?» «Продажей домов здесь никто не занимается. Гиблое дело. Но есть одни люди, которые, уезжая отсюда, оставили мне ключи от дома. На первое время могу вас пустить. С одним условием». Артем расплывался в улыбке. «Все, что угодно. Сумма не имеет значения». Женщина покачала головой и сдержанно улыбнулась. «Мне не ваши деньги нужны мне нужна физическая помощь. Муж уехал на три дня на рыбалку, и мне тяжело справляться одной с хозяйством. «Мы с радостью вам поможем, если вы поможете нам», – проговорил Артем, взяв меня за руку, переплетая наши пальцы. Я нервно сглотнула и кинула взгляд на парня. Он продолжал сохранять улыбку на лице. Женщина пригласила нас в дом. Первая дверь была на входе у порога. За ней скрывался небольшой коридор и следующая дверь в дом. Зайдя в дом, я была удивлена, увидев дровяную печь, в которой трещали дрова. «Неужели здесь нет газа? Тогда почему не сделать электроотопление?» Любовь Ивановна угостила нас чаем и уже более дружелюбно заговорила. «Вижу, вы, ребята, неплохие. Уже поздно. Сегодня пущу вас переночевать. Завтра покажу вам ваш временный дом. Скажу сразу, состояние печальное». Внутри меня были смешанные чувства. «Если этот дом, по ее мнению, не печальный, то что же творится в том?» Артем явно произвел хорошее впечатление на женщину. Ее общение смягчилось. Любовь Ивановна провела нас в маленькую комнату. В ней находилась только одна кровать и небольшое окошко в деревянной раме. Старенький комод стоял напротив кровати. Артем расплылся в улыбке и, обернувшись к женщине, искренне поблагодарил за помощь. «Но мы с женой не одни, с нами собака. Если вы не против, позволите пустить ее в дом». Женщина слегка сдвинула брови и проговорила. Собаки должны жить на улице и охранять дом. Ой, городские. Ведите свою собаку, только на кровать не пускать». Артем согласно кивнул и покинул комнату. А я чувствовала себя так неловко и, сделав шаг в сторону, разглядывала ковер на стене, на котором было изображено два оленя. «Красивый ковер», – пробурчала себе под нос, кинув мимолетный взгляд на женщину. Любовь Ивановна рассматривала меня и, слегка улыбнувшись, проговорила. «Да ты меня не бойся, мы с тобой еще подружимся». Завтра в шесть утра подыму. Пойдешь помогать мне коров доить. Все же быстрее в четыре руки управимся. Я стояла с ошарашенным видом и смотрела на женщину, не в силах выдавить из себя слово. Но немного собравшись, я перевела дыхание и тихо прошептала. Я не умею. Я никогда этого не делала. Женщина усмехнулась и, подходя ко мне, одобряюще похлопала по плечу. Это несложно. Я тебя научу. Я нервно сглотнула и еле улыбнулась. Артем вернулся. И я, слегка отстранившись от женщины, подошла к парню. Артем за талию притянул меня к себе. Селена обнюхивала меня и облизала руку. Любовь Ивановна кинула взгляд на собаку. После посмотрела на нас, тяжело вздохнув. «Ладно, молодежь, отдыхайте. Собаку на кровать не пускать». Артем усмехнулся и согласно кивнул. «Как скажете, Любовь Ивановна». Женщина покинула комнатку, плотно закрыв за собой дверь. Я вцепилась в руку Артема и вся на нервах тряслась. «Тем!» Она завтра меня потащит доить да коров. «Тем, прошу, сделай что-нибудь», шептала я дрожащим голосом. Парень рассмеялся и, крепче прижимая к себе, шепнул. «Кирюх, кто сказал, что будет легко? Это цена твоей свободы». Я подняла голову, смотрев его сапфировые глаза и качала головой. «Я не смогу. Давай поспрашиваем еще. Может, кто-то продает дом?» «Пожалуйста, Тем». Артем нежно гладил меня по щеке, убирая прядь волос с лица и слегка покачал головой. «Кирюш, мы сегодня все равно его не купим. Я жутко устал. Я не спал больше суток». Я понимающе кивнула и шепнула. «Извини, веду себя как эгоистка». Артем коснулся губами моего лба и прошептал. «Давай ложиться спать». Я кинула взгляд на кровать. Но истерику устраивать не буду. Тема все равно меня не тронет. Он мой друг и никогда не обидит. Я кивнула, переводя дыхание, и отстранившись от парня, подошла к своему чемодану. Вынула оттуда свою ночнушку. Артем понял меня без слов и, отвернувшись, ждал, когда я переоденусь. Одела черные атласные шорты и майку. И, подойдя к кровати, разрешила парню повернуться. Кровать была старенькая, скрипучая полуторка. От этого стало еще больше не по себе. Я забилась в угол и, укрыв себя одеялом, прикрыла глаза. В душе просто творился ад. Я не выживу в деревне. Я к ней не приспособлена. Я люблю комфорт и уют. И мне страшно просто завтра просыпаться. Хочу сейчас уснуть и очнуться, когда все закончится. Я почувствовала, как Артем сел на кровати и нервно сглотнула. Приоткрыла глаза. Комната была поглощена тьмой. Дыхание участилось, когда Тема лег и укрылся одеялом, притягивая меня за талию ближе к себе. Уткнулся носом в мои волосы. Каждую минуту его дыхание становилось ровным и спокойным. И не желая его будить, не стала выбираться из его объятий. Прикрыла глаза, стараясь прогнать дурные мысли. Но ничего не выходило. Меня беспокоило, что сейчас с Ильей. Созвониться мы с ним сможем только через неделю, когда там все немного уляжется. Я даже не представляю, в каком сейчас бешенстве находится мой отец. Артем сильнее прижал меня за талию. Мурашки пробежали по всему телу. Сердце стучало, как бешеное. Я чувствовала себя неловко. У меня есть муж, а я сейчас лежу в объятиях его друга. Но надо гнать эти мысли. Ведь Артем мне тоже друг и надо к его вниманию относиться проще, не воспринимать все в штыки. Селена начала лаять, и я мгновенно проснулась и старалась ее успокоить. Собака запрыгнула на кровать и начала облизывать меня и Тему. Я так понимаю, это она радуется нашему пробуждению. «На место!» – пробурчал парень сонным голосом. Собака спрыгнула и начала метаться по комнате. Я приподнялась на локтях и кинула взгляд на Тему. Он усердно старался продлить свой сон. Чувство тревоги вновь начало терзать мою душу. Я коснулась пальцами его щеки и шепнула. «Тем, собаку нужно выпустить погулять». Парень притянул мою ладонь к своим губам и, касаясь ее, хрипловато проговорил. «Кирюша, она до утра потерпит. Пожалуйста, ложись спать». По двери раздался легкий стук, и она приоткрылась. «Кира!» – шепотом звала меня женщина. Я склонилась над Артемом и прошептала. «Уже утро». Тёма закинул руки мне за шею, прижимая крепче к себе. Я сунула ему пальцы под ребра и прошипела. «Отпусти!» «Кира, шесть часов, у нас обычно подъем», проговорила женщина, упершись плечом об дверной косяк. В комнате по-прежнему стояла темнота, и только от приоткрытой двери лился свет. «Сейчас стою», проговорила я не своим голосом. Сердце тревожно стучало. «Там же на улице мороз. Еще эти коровы!» Да я брезгую, не то что держаться за их вымя. Я брезгую пить это молоко. Оно же не стерилизованное. Артем тихо смеялся. Я кинула на него ненавистный взгляд. Кирюха, каково превратиться из принцессы в доярку? Я стиснула зубы и прошипела. Еще не знаю. Через полчаса, надеюсь, расскажу, если не позже. Артем продолжал смеяться. Нежно гладя меня по пояснице. Я вылезла из постели и включила свет. Артем закрывал глаза рукой и проговорил. «Милый, одевайся теплее. Там сейчас не жарко». «Спасибо, милый, за заботу», – соизвила я, застегивая джинсы. Быстро сменила майку на теплый ярко-желтый свитер и подсела на корточки к собаке. «Ну что, Селена, готова вкусить новую жизнь?» Собака виляла хвостом, в предвкушении поскорее выбежать на улицу. Я кинула взгляд на парня. Он делал вид, что спит. Я, не сдержавшись, подбежала к нему и, откинув резко одеяло, начала щекотать. «Давай, вставай!» «Подержи жену в нелегком деле». Артем перехватил меня за талию, и я упала на него. Пыталась подняться, но он не давал мне возможности встать. Я кое-как уперлась руками в его грудь, и у меня все же почти получилось вырваться из его хватки. Села сверху на него, переводя дыхание. Мой взгляд с его лица спускался ниже, на его мощную шею, мускулистую грудь, накачанный пресс. По комплекции они с Ильем, мне кажется, одинаковые. Я нервно сглотнула и посмотрела в его глаза. Парень довольно улыбался и шепотом спросил. «Нравится?» Я возмущенно вскинула бровь, стиснув зубы. «Кьера!» – окликнул меня женский голос. Я обернулась. Женщина сразу же прикрыла дверь. «Дурак!» Я встала с него и, подходя к двери, позвала с собой Селену. Женщина напоила меня чаем. Пыталась покормить, но я наотрез отказалась. Я сейчас так жутко нервничала, что мне кусок в горло не лез. Мы прошли в коридор. Она стянула старую шубу. В ней наверняка еще ее бабушка ходила. И протянула мне. Я покачала головой и, выдавливая из себя улыбку, проговорила. «Спасибо. Мне в моем пуховике будет удобнее». «Одевай. Сейчас не май месяц, чтобы в такой легкой курточке ходить», возражала женщина. «Она у меня теплая». Женщина вскинула бровь и спокойным тоном говорила. «Не хватало, чтобы еще заболела. Одевай». Я поняла, что спорить с ней бесполезно и, пытаясь скрыть свою брезгливость, одела эту тяжеленную вещь на себя. От нее был странный запах. Я старалась перевести дыхание и не обращать на это внимания. «Обувку свою тоже сохрани. То в город будет не в чем ехать». Я слегка улыбнулась. «Все в порядке. Это не единственная моя обувь». Но женщина будто пропустила все мои слова мимушей и протянула мне огромные валенки. «Но они же на размерах пять больше», — говорила я, тихо смотря на женщину. «Обувай». Нечего хорошую обувь навоз пачкать. Навоз? Только не это. Я слегка закинула голову в бок, смотря в потолок. И был только один вопрос. Господи, за что ты так со мной? Я обула эти огромные валенки и старалась стереть с лица несчастный вид. Я смогу. Я справлюсь. Пыталась подбодрить себя, но у меня это не особо получалось. Любовь Ивановна включила свет и пригласила меня в сарай. В нем находилось шесть коров. Они все жевали, и было чувство, что вылупились на меня, и мне стало жутко. Женщина подвела меня к корове. Господи, да они же огромные. Не бойся, садись на корточки и помой коровье вымя. Вода в ведре. Я нервно сглотнула и прошептала. Я не умею, я не знаю, как это делается. Женщина присела на корточки возле коровы и пробурчала. Что за молодежь пошла? Смотри, чтоб смочить коровье вымя, навыки не нужны. Я наблюдала за женщиной а точнее, как она управлялась. После же она подтянула к себе пустое чистое ведро и принялась за дойку. «Иди сюда, будешь учиться. Специально для тебя выбрала самую спокойную корову». Я нехотя присела на корточки возле женщины. Она взяла мои руки и поднесла к вымени: «Господи, неужели это сейчас действительно со мной происходит? Я приехала в какую-то вымирающую деревню, и сейчас буду доить корову? Это шутка! Ногти свои сегодня убери, они тебе мешать будут!» говорила женщина, также крепкой хваткой, держа мои руки и показывая, как правильно доить. Мне было так мерзко и некомфортно. Еще эта шуба, от которой я поняла, чем разила. Навозом. Но мне надо взять себя в руки. Эта женщина проявила милосердие и пустила в свой дом незнакомых людей. Помогла с ночлегом и домом. И надо отплатить ей добром. Если я начну фыркать и возражать, это будет совсем неуважением. Попробуй сама. Я тяжело вздохнула и старалась следовать тактике женщины, и как можно аккуратнее потянула корову за вымя. И мне прилетел в голову сильный удар, коровьим хвостом. «Да что ж ты так тянешь, ой, господи! Ты сейчас ее превратишь из спокойной коровы в самую нервозную. Она же живая. Ее доить нужно, а не пытаться вырвать вымя». Я прикрыла глаза, сделала вдох и на одном дыхании проговорила. «Я вам говорила, что я не умею этого делать». Любовь Ивановна схватила меня за руки и вновь начала показывать, как нужно. Но я ничего не соображала. Мне хотелось разреветься и сбежать куда-то подальше. Но не могу я понять, как это делается. Теперь сама. Руки дрожали. Я чувствовала огромное давление и не могла успокоиться. Чувствую себя, как в школе, когда мне пытаются объяснить решение примера. Но я все равно не поняла, как его решать, и мне дают новый и говорят «решай». Я уже не знала, как подступиться, и совсем аккуратно принялась за дело. «Господи, да что ж ты такая бестолковая? Надо доить, а не гладить. Все, иди в дом. Я без тебя быстрее справлюсь. Вечером будет время, займусь тобой. Иди, Кира». Я подорвалась с места и чуть ли не бегом направилась в сторону дома. Скинула эту чертову шубу, валенки и, подходя к умывальнику, растерялась. Здесь нет жидкого мыла, только хозяйственное. Ненавижу хозяйственное мыло. У него такой ужасный запах, и зная, из чего оно состоит, просто страшно прикасаться. Но выбора нет. Я брезгливо намылила руки и начала тщательно смывать. Вытерла полотенцем и пулей рванула в комнату. Включила свет и подлетела к парню, запрыгивая на кровать. «Тем, это кошмар!» Артем приоткрыл глаза и расплылся в улыбке. «Кирюх, не утрируй!» Я прижалась к нему крепкой хваткой и, уткнувшись носом, в его шею, шептала. «Я так не могу! Меня только что назвали бестолковой! Прошу, давай уедем отсюда! Эта женщина не оставит меня в покое!» Я не могу понять, как дуются эти коровы, Тём. Парень нежно гладил меня по голове и прошептал. Я с ней поговорю. Прекращай панику. Сегодня мы переедем от неё. Постараюсь от неё откупиться. Ну хотя бы от дойки. Артём рассмеялся. Я укусила его за шею и, приподнявшись, кинула взгляд на дверь. Чёрт, я потеряла Селену. Она далеко не уйдёт без хозяев. Ты ещё не поняла, что она у нас умная? Я перевела взгляд на парня и слегка улыбнулась. Тёма приподнялся на локтях и, продолжая смотреть на меня своими сапфировыми глазами, проговорил. «Не даешь ты мне поспать, да?» Я согласно кивнула. Артем усмехнулся. «Я так и понял. Ладно, сейчас стою и буду выяснять насчет нашего жилья».